Глава 10. Покою мне копнист покою. Эпиграф. Власть тогда моя высока, коль я власти не ищу. Державин свобода. 1. В соответствии с именным повелением Павла I, Державин отправился в июне 1800 года в Белоруссию. Поручение было серьезным. «Подошедшему до нас сведению, что в белорусской губернии недостаток в хлебе и некоторые помещики из безмерного корыстолюбия оставляют крестьян своих без к прокормлению, – писал император, – поручаем вам изыскать о таковых помещиках, и он их имение отобрав, отдать под опеку и распоряжением оной снабжать крестьян из господского хлеба» а в случае недостатка заимствовать он и для них на счет помещиков из сельских магазинов. Правда, сам Державин видел щекотливость возложенной на него задачи в том, что читалось между строк. Ни одна забота о голодающих поселянах двигала помыслами государя. После необдуманной щедрой раздачи казенных дворцовых крестьян от Державина ожидалось отобрание в казну Возможно, большего числа имений. Значит, жди после поездки письменных наветов на радость твоим могущественным петербургским недругам. Ах, сколько он перенес за эти последние годы дворских шиканов! Как они его облаивали и поносили! Нажил неудобную славу обличителя и грозы вельмож, но зато и репутацию честного человека. Суворов называл его «арестидом», Любление правды и бескорыстия сделали поэта желанным третейским судьей по спорным имущественным делам. Он гордился множеством полюбовно оконченных споров, не страшась шел против улюбимцев Павла Кутайсова и Палена, и даже против воли самого императора. Работы было столько что с 1800 года Державин понужден был пристроить к своему дому несколько помещений, где рассадил писарей и вел прием по делам опеки и совестного суда. Ему было доверено восемь опек над имениями графа Чернышева, князей Гагарина и Галицина Зорича. И вот, можно сказать, самая крупная опека над всем белорусским краем – Голод часто гулял по этим землям. Поселяне питались опаренную травою, ели щавель, снить, лебеду, сварив оны или поморя в горшках густо, наподобие каши с пересыпкою самым малым количеством муки или круп. Стоял июнь, и земля расселась от засухи. Кругом все что-то потрескивало, попискивало, словно сама природа жаловалась на недостаток воды. Из кареты Державин оглядывал поля, сколько пустошей и огрехов, но подступали к самой колесной оси глухие белорусские леса, и великая тишина обнимала путников. Только тикал равномерно дятел и бежал-бежал бесконечный, убитый посредством езды и ходьбы шлях на запад. Под Витебском пошли деревни, принадлежащие великому гетману литовскому графу Агинскому. На дороге повсюду прошки, поберохи, на избых и от соломенных стрех остались одни клочья, за зиму скормили скотиня. При спуске в Суходол Державин приметил на обочине лохмотье-сермяги. Мертвое тело он послал разведать Кондратия. Верный камердинер, сидевший рядом с кучером, кряхтя, полез с облука. Ах, стареет, стареет мой Кондратий, с грустью подумал Державин, глядя на совершенно уже белый затылок слуги. Мертвяк. А ударного знака на нем нет, сообщил камердинер. Тело опухло, и заскорбло с трупьями. Помер бедолага с голоду, шепетливо откликнулся Державин. Сейчас остановимся в ближней деревне и учиним обход по избам. Кондратий поддел сапогом небольшую стеклянную посудину. Она хрупнула с сухим треском. Камердинер наморщил нос. Полугар! Хлебное вино! Так виж, до дому ты и не донес. Целый день сенатор в сопровождении Кондратия ходил по избам. От паренной травы крестьяне были так тащи и бледны, как мертвецы, а у некоторых показывалось уже опухоль на лицах. Хлеба ни у кого не было, зато Державин приметил у иных хозяев в некрашенных грубых посудниках бутылки с остатками сивухи. Чудно, откуда бы быть полугарному вину у голодающих, кои и на поддержание живота своего не имеют хлеба. В одной избе при виде важных господ в ужасе метнулась за занавеску худая крестьянка в паневе, кормившая грудью дитя. За печей было полно оголодавших ребятишек. Лишь один седьмой по счёту весело ползал по щелявому полу, не обращая на вельможу ровно никакого внимания. Экий телепень первогодок!» — с удовольствием подумал Державин. «Вот каковым надо и остальным быть. Здоров, крепок». «Только куда уж им? Чать у этого закваска богатыря, наперекор голоду растет!» Степенный хозяин рассказывал. «Все едят траву, а уж половый хлеб праздник, даже в урожай Микину добавляют!» «Как же народ держится!» — державин худощавый, высокий в сенаторском мундире, при звездах волнуюсь, ходил по убогой горенке. «Спасаемся, чем придется! Да хоть вот!» Мужик вывалил из горшка на стол отваренные сыроеги. «Живем, чем лес подарит!» Кондратья Миштем принес круглый ржаной каравай и начал по кусочку скармливать ребятишкам, приговаривая. «Не жадничайте! Животы сведет, колики пойдут. Ешьте помалу, ешьте! Не глотайте целиком, ишь голодные цыплята подняли цык!» Явился приказчик Агинского, узнавший о приезде вельможи из самого Петербурга. При его виде крестьянин страшливо вжал голову в плечи. «Для чего, ответь мне, поселяне доведены до такого жалостного состояния?» — укорно встретил его державин. «И по что им не сужают вовсе хлеба?» Тот вместо ответа вынул из-за обшлага бумагу и протянул сенатору. Это было повеление Агинского непременно собрать с крепостных по три рубля серебром вместо подвод, обычно посылаемых в Ригу для нужд Гетмана. — Вот ваше высокопревосходительство, — сказал приказчик. — Ежели б и нашлись у кого какие деньжонки на покупку пропитания, то вместо того должны были бы исполнить господскую сию повинность. — Так это же не милосердное сдирство, — возмутился Державин. Отказавшись заночевать в доме приказчика, сенатор отправился дальше. И ночью не выпало ничего. Сухорось. Прикрыв ноги полостью сотканной из мочал, Державин решал. Разведать, у кого из богатых владельцев есть хлеб, распечатать хлебные магазины, взять муки взаимообразно на основании указа Петра Великого и распределить среди бедных. На поселянам Агинского и этого мало. Еще неизвестно, не отымут ли сей хлеб по приказу жестокосердного господина приказчики в счет уплаты денег. Не, тут надо бы поступать круче. Державин порешил властью, данной ему императором, взять имение Агинского в опеку за счет помещика закупить хлеб и раздать его крестьянам. Переполох, вызванный этой решительной мерой среди местных дворян, верно оказал некое действие. Следуя к местечку Лезни, сенатор обнаружил, что в селениях помещика Дроздовского крестьяне уже получили небольшое снабжение от своего господина Рожью. Но именно в Лезни, в 40 верстах от Витебска, Державин впервые ощутил размеры еще одного бедствия, не менее опасного для белорусских поселян, чем не урожай и панское тиранство. Посреди дороги лежал мертвецкий, пьяный, тощий мужик. Другой петух притулился у забора. Из незрачной избенки неслись визгливые звуки скрипицы, старался какой-то неискусный пиликоло. Нагнувшись, чтобы не задеть головой о низкую ободверь, но сенатор вошел в шинок. Видимо-невидимо петухов сидела и валялась по лавкам, Наперекор скрипится, заунывно тянул песню «Ражий парень в дроной гуньке». «Хамялинушка в головушке бродить, бродить, бродить, да вон не выходить!» Глядя на него, ухмылялась дородная губастая плеха за стойкой. Чедушная мужичонка, показывая на парня, о чем-то упрашивал шинкарку. Та, наконец, налила ему две чарки хлебного вина — и вынула для записи долговую тетрадь. Мужичонка, пошатываясь, понес парню угощение. «Повадил земляка ходить в кабак», сказал Кондратий, стоявший позади Державина. При виде вельможи шинкарка переменилась в лице, кланяясь, начала звать его в чистую комнату. Прибежал ее муж, плешак в грязном лапсердаке, и тоже кланялся, почесываясь, Ровно чувствовал свербеж во всем теле. «Видно, вместе шашничают. Да, шинкарями поселяния сии споены с кругу». Сквозь зубы процедил Державин и быстро вышел из злачного места. «Кому выгодно?» «Чтобы целый народ спивался», — повторял сенатор в карете он начал примечать, как много на пути противозаконно устроенных шинков и винокурень. Помещики вошли повсеместно в выгодный для обеих сторон сговор с винокурыми шинкарями. По их преступному соглашению, крестьянину возбранялось покупать на стороне все нужное и продавать избытки хлеба иному, кроме корчмарей. Те же, сбывая им товары втрое дороже и покупая у них хлеб втрое дешевле истинных цен – обогащались бурышами и доводили поселян до нищеты. Остановившись на ночлег, Державин записывал результаты своих наблюдений. Сии корчмы – ничто иное суть, как сильный соблазн для простого народа. В них крестьяне развращают свои нравы, делаются гуляками и неродительными к работам. Там выманивают у них не токмоносущный хлеб, но и в земле посеянный, хлебопашенные орудия – имущество, время, здоровье и самую жизнь. Сие злоупотребление усугубляет обычай так называемой коледа, посредством кое винокуры и шинкари, ездя по деревням, а особливо осенью при собрании жатвы, и напоив крестьян со всеми их семействами, собирают с них долги свои и похищают последнее нужное их пропитание». Еще одна беда. Предприимчивые факторы вывозят хлеб за кордон и возвращают его уже в виде вина, снова для спаивания поселян. В продолжении пути Державин встретил около ста повозок с рожью, закупленные местными коммерсантами в Кричеве, Мстиславле и других местечках для отправления в Ригу и Минск и затем за границу. Видя в этом прямое нарушение закона, сенатор приказал за счет владельцев снабжать этим хлебом наиболее нуждающихся крестьян. Назавтра Державин обнаружил в имении помещика Храповицкого незаконное винокурение, производимое жителями местечка. С поликой поймал куда уж больше. Осерчав на тех, кто с копом и и всяческими корыстными умышлениями лишал крестьян их пропитания, Сенатор самолично запечатал винокурню, а котлы и прочую посуду отдал под присмотр. В Шилове к вельможе явилась депутация от местечек во главе с фактором при помещике Зоричи Ноткином, круглолицым, с покатыми плечами и чувствовалась недюжиной физической силой. Ноткин поднес Державину собственную оду в честь восшествия на престол императора Павла Но сенатор встретил его угрозливыми вопросами. «Вы долго будете дурманить водкою, крестьян-бедняков? Долго шинки будут, как чума, опустошать белорусскую землю!» Ноткин не смутился. Он сочувственно закивал головой, с горестной улыбкой соглашаясь с доводами сенатора. Не улыбались только его темные и как бы непрозрачные глаза — Державин наметил широкий и последовательный план спасения белорусов от хронического голода. Он послал с дороги подробный доклад о предпринятых в крае мерах Павлу и генерал-прокурору Петру Хрисанфовичу Обальянинову, который не раз способствовал смягчению крутости императора и заботился о беспристрастности в судах. Ответ был милостивым. Державину было пожаловано две награды разом – чин действительного тайного советника и почетный командорский крест святого Иоанна Иерусалимского. Почти полгода с июня по октябрь провел сенатор в Белоруссии, изучая подробно условия жизни, быт, промысла местечек и деревень, и начал составлять обширную записку о положении края и причинах голода среди крестьян. Видя опасный для простого народа сговор помещиков с винокурами и корчмарями, порешил он внести предложение о преобразовании края и переселении в другие части России нетрудового люда, как то так называемой «панцерной шляхты», составлявшей многочисленное окружение богатых магнатов и факторов винокуров, шинкарей, перекупщиков, истощавших белорусских поселян. Между тем, местные дворяне, недовольные тем, что Державин велел им крестьян своих кормить и наложил опеку на имение Агинского, пробудились от дремучки и послали на сенатора оклеветание Павлу, стараясь встревожить его опасностью народного мятежа. Но, к их удивлению, эти письма вызвали у пылкого императора приступ гнева против самих авторов. Он уже приказал военным начальникам, находящимся с полками в Полоцке, действовать против шляхты, и лишь Державин представлениями своими успокоил государя. Исполнением сих нелегких комиссий сенатор приобрел у Павла великое уважение и доверенность. На возвратном пути он заехал в резиденцию государя Гатчина и остановился у генерал-прокурора Обальянинова в скромном и строгом по архитектуре Большом Гатчинском дворце, Здесь все было не похоже на любимые постройки покойной Екатерины II. Не имелось ни пышных украшений на фасадах, ни многочисленных статуй на фронтонах и аттиках, ни вздыхающих кариатит, представляющих печальный вид мучимого и страдающего человечества. Язык камня выражал и утверждал павловский дух, как и язык его указов. Обальянинов, остролицей, санинской звездой и знаками французского королевского ордена святого Лазаря провел Державина в своей комнате роскошной бело-золотой готической галереей. Здесь он объявил сенатору, что Павел возвел его в должность президента коммерц -коллегии. «По какой причине пал на меня сей выбор?» – удивился Державин. «Предместник ваш, князь Гагарин», – отвечал генерал-прокурор – подозревается государем в покровительстве англичанам, коих его величество терпеть не может. Не имея к нему больше доверенности, государь нашел достойным вас». «Но где же Гагарин?» — сказал Державин, памятуя, что речь идет о близком лице любовницы императора. «Сделан министром коммерции, а вы президентом с полной доверенностью». «В чем же состоит та доверенность?» — унимая раздражение, осведомился сенатор». А Бальянинов предложил ему печатную инструкцию. Быстро прочтя ее, Державин все более разгорячаясь стал рассуждать. «Петр Хрисанфович, что же это получается? Министр управляет коммерцией, определяет и отрешает чиновников, смотрит за таможнями, делает предписания консулу, составляет торговые трактаты и тарифы. Он определяет все это коллегии, и та его распоряжение исполняет, а мне что остается?» В запалке Державин говорил быстро и избивчиво, знал за собою, что шепелон, шепетун, но утешить речь свою для предания ей большей внятности уже не мог, не владел собою. «Я ничто иное, как рогожное чучело, которую будут набивать бумагами горячо», — продолжал Державин, «а голова, руки и ноги, действующие коммерцией «Князь Гагарин!» И без того острый нос обольянинного при сих словах вытянулся. Он со страхом ответствовал. «Так угодно было государю». С той поры Павел выказывал Державину свою доверенность на отдалении. Один за другим ложились на стол сенатора милостивые рескрипты. 20 ноября 1800 года он вошел в совет Екатерининского и Смольного благородных институтов, 21 ноября был назначен вторым министром при государственном казначействе, где первым был Васильев. 22 ноября Васильева вовсе отстранили от службы, а Державина назначили государственным казначеем. 27 ноября ему определили ежегодно 6 тысяч рублей столовых денег. Однако, когда Державин испросил разрешение лично доложить государю о результатах поездки в Белоруссию, Павел отказал ему, ответив Обальянинову, «Он горяч, да и я. Так мы, пожалуй, опять поссоримся. Пусть уже его доклады ко мне идут через тебя».